Ее размерность меньше, здесь исчезает явная связь между предметами и появляется течение времени. Заметь, это очень важный момент. На уровне голографической вселенной все едино. На нашем уровне начинается определенная структуризация. Так водяной пар, конденсируясь на стеклах, образуют морозные узоры. Прекрасный пример сетевой организации мира. Первозданный хаос высоких измерений, выпадая в нашу реальность, начинает самоорганизовываться. иерархические сетевые структуры. Что-то из этого мы можем наблюдать воочию. Например, реки с их центральными руслами, более мелкими притоками и массой впадающих в них речушек. Горы с их центральными грядами и более мелкими боковыми хребтами. Деревья с толстым стволом, более тонкими ветвями и совсем тонкими веточками. Это и многие другое лежит на поверхности. С другой стороны, какие-то сетевые структуры выражены менее явно, мы их не замечаем. Но это не значит, что их не существует. если внимательно присмотреться к окружающему нас миру, то мы можем во всем увидеть проявление сетевой организации мира. Даже в этой комнате. Борис обвел рукой зал. Например, тоже спросил Максим. Кресла, в которых мы сидим, картины на стенах, книги на полках, мы сами. Все, на что наткнется твой взгляд, является элементами сети. Максим несколько секунд задумчиво осматривал зал. Потом снова перевел взгляд на Бориса. «Не понял», — честно признался он. «С узорами мороза на стекле или реками?» «Понятно. Там действительно похоже на сеть. Но как связаны между собой наши кресла?» «Просто ты пока видишь лишь один уровень сети», — улыбнулся Борис. «Тот, что лежит на поверхности. Но давай взглянем на окружающие тебя вещи иначе. Возьмем, к примеру, гроздь винограда. Каждая виноградина сама по себе. Они не срастаются друг с другом. В этом плане каждая виноградинка — отдельная ягода». Но это не значит, что она не связана с другими виноградинами через черешок. И тот же муравей, начав ползти по одной виноградине, вполне может попасть на другую, так? Так подтвердил Максим, уже понимая, к чему клонит Борис. А теперь представь вместо виноградин наши кресла. Конечно, ты не увидишь у них черешков, но это не значит, что их нет. Борис внимательно посмотрел на Максима. И в этом смысле все однотипные предметы связаны друг с другом. так же как ягоды и грозди винограда. Более того, связанные неоднотипные предметы. Это уже элементы разных гроздей. Улавливаешь? Связь все равно есть, просто между креслами картиной. Она более удаленная, нежели между двумя креслами или двумя картинами. Вот и получается, что кругом куда ни ткнись, везде сеть. Сеть столбов и лампочек освещения. Сеть канализационных колодцев и женских туфелек. Сеть сумок и целлофановых пакетов. Сеть мусорных урн и кучи собачьего дерьма на газонах. Да, но где же здесь иерархия? Большие кучки дерьма и маленькие кучки? Борис засмеялся. Роман сдерживая себя, но тоже посмеивался. Этот разговор явно доставлял ему удовольствие. Иерархия не между кучками, покачал головой Борис. Говоря об однотипных предметах, мы делаем некий срез. Рассматриваем элементы одного уровня. Скажем, ногти на твоей руке и есть пример такой связи. У них нет иерархии, они равны. А иерархия здесь будет движение от ногтя вдоль пальца, то есть фаланги. Что то у нас дальше? Пясть, запястье, лучевые кости, плечевая и так далее. При рассмотрении сети надо учитывать два аспекта. Наследование элементов, то есть движение в русле потока. И взаимосвязь элементов одного уровня иерархии. Если связать это с пассианцем Медичи, то движение от ногтя к плечу будет сложением по масти. движением в русле, а перепрыгивание с ногтя на ноготь – сложением по номиналу, переходом в другой поток, то есть на другой палец. Как видишь, все сходится, Борис улыбнулся. В принципе, что-то начинало проясняться. Максим еще не до конца уловил тонкости этой схемы, но сам принцип сетевой организации мира начал обретать некие очертания. «Ну хорошо, это понятно», – сказал он. «Но что нам реально дает сетевая организация мира, точнее, зная об этой организации?» «Это знание дает тебе все», — ответил Борис. «Скажем, сейчас ты сидишь в кресле, но ведь кресел в мире очень много, и среди них, наверное, есть и хорошо знакомые тебе кресло. Если подумать, то что мешает тебе переместиться по сети из одного кресла в другое? Понимаешь, о чем я говорю? Они связаны между собой, а значит, между ними возможно образование перехода, транзита. Можно перемещаться даже с унитаза, на унитаз в знакомом тебе доме», — вставил Роман. «Точно», — подтвердил Борис. Главное, чтобы второй унитаз не оставался занят. Он засмеялся. Роман тоже захохотал. Максил улыбался. Да, вроде бы во всем чувствовалась какая-то логика, и все равно не верилось, что можно переместиться с одного кресла в другое, или же с унитаза на унитаз.